Глава девять. Деловое предложение. «Я надеялся, что вы закончите уборку к нашему возвращению», прогремел в комнате сердитый голос Андрея. «Я почти уже все», пролепетала Галя. «Осталось только окно». «Поторопитесь», рявкнул он. Ася, стоя у балкона за шторой, едва успела выдохнуть, как вдруг... «А это что еще за пятно?» возмутился Андрей. «Штора же новая!» «На ней не было никаких пятен!» И по комнате послышались его твердые шаги. Сердце Аси застучало в горле, ноги от страха стали ватными. Зажмурив глаза и втянув голову в плечи, она с ужасом ждала, что штора будто-вот отодвинется, и она будет разоблачена. «Полная фиаско!» Приготовившись к позору, Ася задержала дыхание и до боли впилась ногтями в ладони. «Так это ж от воды!» Уверенно заявила Галя. «Сейчас высохнет, и от него не останется ни следа». «Уверены?» Послышалось грубо. «Конечно!» «Проверю через десять минут». Снова раздались шаги, затем хлопок двери. Пс. -с! Тихонько позвала Галя. «Он ушел!» «Фух!» Выдохнула Ася и высунула лицо из-за шторы. «Галь, что мне делать? Как теперь отсюда выйти?» В этот момент из коридора прозвучала раздраженная реплика Вероники. «Она же с девяти утра прибирается! Неужели ей не хватило времени закончить все к нашему приходу? Нужно позвонить в эту клининговую компанию и сказать, чтобы отправляли по две уборщицы, раз одна не может справиться за пять часов!» Она позвонит начальнице, та скажет, что на уборке и так были двое. Начальница поймет, что я слилась с работы – и лишит меня премии. Супер! — закипела Ася. Она с трудом подавила в себе порыв выйти из комнаты и, наплевав на то, что там подумает Вероника и все ее буржуазное общество, уехать домой. Но не могла. Теперь, когда ей и самой понадобилась помощь от Глеба, была вынуждена продолжать играть в идиотскую игру, в которую так нелепо ввязалась. — Надо их как-то отвлечь! — быстро кусала изнутри щеку Галя. «Давай думай, Аська! Думай!» Сердито рявкнула она. «Андрей, а где у нас коробка с посудой?» Послышалось из коридора. «В гостиной!» Выкрикнул он, и по кафелю стремительно зацокали каблуки. «Черт!» Галя, спрыгнув с подоконника, быстро отодвинула от шторы коробку. Ася нырнула обратно к балкону, и в следующую секунду Вероника вошла в комнату. «Ой!» — раздался удивленный голос Гали. — Вы же Вероника Силаева! — Как неожиданно! — восхищенно восклицала она. — Я обожаю ваши фотографии! Они всегда такие атмосферные, такие живые, яркие! Я вам без всяких преувеличений могу сказать, что вы самая лучшая фотомодель в России! — Хм, спасибо! — сменив гнев на милость, доброжелательно произнесла Вероника. — А можно сделать с вами селфи? — попросила Галя. — Когда мне еще подвернется возможность сфотографироваться со звездой? Набивала она ей цену. — Подруги с ума сойдут, когда узнают, что я виделась с вами вживую. — Ну что ж, давайте сфотографируемся, — согласилась Вероника. Послышалось шебуршание и цоканье каблуков. — Блин, здесь вид как-то не очень, — протянула Галя. — На заднем плане будут видны разводы на окне а там замотанная мебель. Так, а если сюда встать? Судя по быстрым шагам, Галя метнулась к двери. Нет, дверь тоже еще в пленке. Испортит вид. Ой, а у вас в другой комнате на стене просто обалденное, потрясающее панно. Оно ведь дизайнерское, да? Явно же выполнено на заказ и, наверное, ужасно дорогое. Может, давайте у него? Пойдемте. Согласилась задобренная Вероника. Ася поняла. Галя нарочно увела Веронику в другую комнату, значит, пора отсюда как-то выбираться. Выглянув из-за штора и убедившись, что в гостиной пусто, она на цыпочках прошагала к двери, одним глазом высунулась в коридор, затем, крадучись, прошмыгнула к шкафу. В этот момент из дальней комнаты слышался громкий голос Гали. «Можно еще один кадр? Упс, простите, это моя нерабочая сторона. Давайте я встану здесь, ладно?» Прежде чем пойти дальше... Ася, вытянув шею, посмотрела в сторону кухни и, увидев приближающийся тень, впечаталась лопатками в стенку шкафа. Пум-пурум-пурум. -пу в развалочку, идя по коридору, задумчиво проговорил Андрей и прошел мимо Ася. «Так», – щелкнул он пальцами, – «нужно съездить в турагентство, потом заскочить в офис, затем в спортзал». Ася, затаив дыхание, смотрела в его спину и молилась, «Только бы не обернулся! Господи, только бы он не обернулся!» И ее молитва была услышана. Андрей вошел в комнату, где Галя заговаривала зубы Вероники, и прикрыл за собой дверь. Ася молниеносно подбежала к двери, и уже через секунду с бешеным стуком в груди спускалась по лестнице. Остановившись на двадцать шестом этаже, она перевела дыхание, несколько раз глотнула, чтобы убрать сухость в горле, и глубоко дыша подошла к лифту. «Горшочек!» «Не вари!» – прошептала она, вытирая смокший лоб. «Так недалеко и до сердечного приступа, блин!» <свят> Заряда телефона хватило только на то, чтобы вызвать такси, а дома, воткнув мобильник в зарядку, Ася, не раздеваясь, принялась писать Глебу. «Привет! Я только сегодня увидела, что вместо слова «теперь» написала «тварь». Это т девять. Извини, не хотела тебя оскорбить, это вышло случайно. А еще я хотела попросить тебя...» И в этот момент в дверь позвонили. Посмотрев в глазок, Ася несколько раз моргнула. «Глеб?» Удивленно вытянув лицо, она быстренько поправила волосы и поторопилась открывать. «Привет!» Пристально глядя на Асю, он расправил широкие плечи. «Можно войти?» «Проходи!» Отойдя с порога, Ася приглашающе кивнула на кухню. Я только хотела написать тебе по поводу вчерашнего сообщения. Насчет твари это, конечно, было сильно. Перебил он, садясь за стол. За глаза, возможно, меня так и называли, но в лицо еще ни разу. Но я согласен. Снял он куртку и бросил на соседний стул. Дело зашло слишком далеко. И как раз поэтому я сейчас здесь. «Что-то случилось?» Насторожилась Ася. «Я хочу, чтобы ты уволилась». — заявил он. «Что, что? — Что-что? Уволилась? Ася обалдела от подобного требования. уставившись на него во все глаза, она скрестила руки на груди. — А тебе не кажется, что это уже перебор? — Понимаешь? — вздохнул Глеб. — Я не ожидал, что на дне рождения Маркова будет столько знакомых. У многих ты вызвала массу вопросов. Кое-какие я уже уладил, но... Вероника начала под тебя копать причем конкретно копать, — подчеркнул он. — Супер! Не скрывая раздражения, усмехнулась Ася и, закатив глаза, помотала головой. — А ведь еще пару дней назад мне так прекрасно и беззаботно жилось! — Ась, если бы я знал, чем все это обернется, то сто раз бы подумал прежде, чем просить тебя представиться моей девушкой. Но механизм уже запущен, поэтому обратного пути нет. Если ты продолжишь работать в клининге, то это непременно вскоре сплывет наружу. А этого никак нельзя допустить. А просто сказать, что мы расстались, тоже нельзя?» Развела руками Ася. «Объяви всем, что ты со мной порвал, и тогда ни ко мне, ни к тебе не будет никаких вопросов». «Вопросов уже много. А новость о расставании только повысит к тебе интерес». «Чушь какая-то», усмехнулась Ася. «Ты просто еще не до конца поняла, во что я тебя втянул», – с досадой проговорил Глеб. «Вчера, благодаря моим связям, было заблокировано несколько постов в разных сообществах. Люди хотели узнать, кто ты, кто твои родители, сколько тебе лет, настоящий ли у тебя цвет волос и так далее и тому подобное. Ты попала под всеобщий прицел, и теперь тебя точно не оставят в покое». «Класс!» Метая в него молнии, Ася выставила большой палец – Только этого мне и не хватало для полного счастья. И если уж я и вызвала у народа такой интерес, то и разоблачение будет не менее фееричным, правда? Навряд ли, неожиданно ответил Глеб. Возможно, кое-где и всплывёт информация о клининговой компании, но мои помощники уже нашли способ как грамотно преподнести людям историю твоего успеха от простой уборщицы до талантливого дизайнера одежды. Я же тоже когда-то работал в автосервисе и не стыжусь этого. Главное не кем ты была, а кем ты являешься сейчас. И раз уж ты сама заявила о том, что ты дизайнер одежды, то мы должны придерживаться этой версии. Встав со стула, Глеб подошел к кассе и выпрямившись, загородил своей фигурой пол кухни. Очень прошу тебя помочь, сказал он пристально глядя в глаза. Я номинирован на престижную премию, которая состоится меньше, чем через месяц. И если вдруг станет известно, что я выдавал уборщицу за свою девушку, чтобы насолить Вероники, то это очень серьезно ударит по моей репутации. «О моей репутации ты не подумал?» Злобно прищурилась Ася. «О том, что меня засмеют, когда узнают, кто я на самом деле, ты тоже не подумал? Да ты хоть знаешь, что мне пришлось сегодня пережить?» Ася, краснея от злости и бурно жестикулируя, скороговоркой выпалила Глебу о ее сегодняшних злоключениях, начиная с чата встречи одноклассников и заканчивая тем, как в поте лица удирала из квартиры Андрея и Вероники. «И ты мне еще будешь что-то говорить о своей репутации?» – пропыхтела она, вытаращаясь на него во все глаза – Да ты даже не представляешь, что меня ждет в родном городе, когда там узнают, что я всего лишь притворялась невестой бизнесмена и что я никакой не дизайнер, а продолжаю работать уборщицей. Да меня же поднимут на смех, когда поймут, что я согласилась на все это ради денег. Меня и так уже назвали эскортницей, и я тебя уверяю. Почти без голоса продолжала Ася. Это прозвище – Крепко за мной закрепится, когда наши с тобой фиктивные отношения всплывут на поверхность. Так что мне глубоко плевать на твою репутацию, ясно?» Глеб расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, резким движением ослабил воротник. Затем сдержанно провел по идеальному контуру черной щетины и сжал губы. «Вот поэтому мне и нужно, чтобы ты уволилась!» Процедил он сквозь зубы. «Так будет лучше для нас обоих, как ты это не понимаешь!» «Ну уж нет!» – усмехнулась Ася. «У меня из-за тебя и так слишком много проблем, а теперь ты решил еще и оставить меня без работы?» «Кто сказал, что без работы?» – нахмурился Глеб. «Я как раз и собираюсь сделать тебе деловое предложение».